Глава восьмая. На этот раз мне удавалось управлять своим питомцем. Он уже не мчался, не слушая приказов, что радовало. Мой сын Стенас следовал за мной. При этом весь путь держался метрах в ста позади. Все же у меня на руках имелся птенец Дайо, а она очень эмоционально реагировала на приближение посторонних. Забавно, но едва Гретта приручила одного из питомцев, как его мать тут же потеряла к нему всякий интерес. Любопытно, что творится у них в голове. Море пересекли без проблем. На этот раз повезло. Грозы и шквального ветра не было, чего я сильно опасался. Сразу лететь к пустыне не стал. В первую очередь решил остановиться в крепости. Нужно было обязательно это сделать. Ученицу требовалось отправить обратно в империю. Если местные сдержат свое слово и привезут товары, то держать его в крепости не станут. Плохой из меня наставник. Не получается заниматься ее обучением. Пока будем решать проблемы с пятном, пусть изучает целительную магию с моей супругой. Мои подчиненные наверняка в курсе того, что я должен был наведаться в крепость, а Грифон утащил меня сразу же в герцогство. Мои бойцы, которые до сих пор торчали в крепости, сразу же поняли, кто прибыл. Кто-то из них стоял на стенах, но большинство потянулись в центр крепости, где мы приземлились. Сюда же примчался посол. Ему очень хотелось отправиться домой, но на его беду торговлю снова наладили, так что торчать ему теперь здесь еще долго. «Господин!» — радостно закричал Лерон, протолкнувшись через толпу. «Сделайте несколько шагов назад!» — рявкнул я, заставив людей замереть, а потом попятиться. Видно, все свято уверовали в то, что Грифон не может им навредить. Вон у моего питомца какой грозный взгляд! Того и гляди, атакуют. С коробкой таскаться не хотелось. А оставлять ее без присмотра нельзя. Да ее быстро попытается освободить своего детеныша. Как тут у вас дела? Спросил я у Лерона. Во время ночных боев потеряли пять человек, доложил мужчина. Но в целом все нормально. А у вас как дела? Мы уже хотели отправлять экспедицию, чтобы вас искать. Хорошо, что не отправили, усмехнулся я. Иначе бы все полегли в джунглях. В империи я был, с императором беседовал. Где моя ученица? Я тут, наставник, — услышал я звонкий девичий голос. Пройти ближе не могу, больно толпа большая. Лерон, твоим воинам нечем заняться? — недовольно спросил Стеннесс. Чего они тут столпились? Лерон как будто только сейчас заметил непорядок и начал разгонять людей, причем не только своих подчиненных, но даже местных и охранников Рагона. Причем из-за такого превышения полномочий никто не возмущался. Все понимали, что если я вел беседу с императором, то это не их ума дело. Начальство потом скажет, что им нужно делать. Вон даже сотники немного отошли в сторону, но совсем уходить не стали, ожидая приказов. — Ну, рассказывай, — грозно глянул я на ученицу. — Или ты решила, что пока меня нет, можно бездельничать? — Я учил, учила, — закивала девочка. «Много разных рецептов выучила. Даже некоторые сама начала делать». «Какие рецепты?» — возмутился я. «Ты должна изучать магические заклинания, а не рецепты. Их тоже учила», — потупилась девочка. «Но не все заданное удалось выучить. Просто некоторые отвары и зелья в столице можно выгодно продать». «Сами же знаете, что нам сейчас очень нужны деньги». Последнюю фразу девочка почти прошептала. «Понятно», — вздохнул я. В общем, с вашими долгами разобрались. Император вернет все земли. Вы теперь никому ничего не должны. Ну, и чего ты плачешь? Это же хорошая новость. Услышав такую новость, девочка на самом деле зарыдала. Про смерть отца ей говорить не стал. Пусть баронесса сама рассказывает. А я сделал все, что мог. К ней тут же подскочили две женщины из охраны и повели в дом. Правильно сделали. Мазь хоть и хорошая, но хорошо смывается а насекомые тут и днем жалят немилосердно. «Господин, какие новости?» Лерон осмелился приблизиться, не обращая внимания на недовольное клекотание Грифона. «Местные сюда еще не приезжали, что ли?» — удивился я. «Они были?» — кивнул мужчина. «Привезли товары. Их уже погрузили на корабли. Только эти сволочи не особо разговорчивые. Есть такое?» — кивнул я. «А почему корабли не отправили?» «Да как же можно без вас? Или Рагона?» «Господина Архимага тут не было. Нам только сказали о том, что вы должны прилететь. Кстати, часть товаров приказана отдать именно вам», заявил Лерон. «Так их руководство распорядилось. Все это погрузили отдельно». «Замечательно», — улыбнулся я. «А Стелла где? С ней все в порядке?» «Да что ей будет?» — ухмыльнулся Лерон. «Наверное, еще спит. Тут, сами знаете, ночью особо не отдохнешь». Как будто, ожидая моего вопроса, примчалась Магесса. Она уже грозно хмурила брови, явно собираясь немного повозмущаться. Только приблизиться у женщины не получилось. Грифон резко шагнул к ней и грозно закликотал. На клик матери отозвался детеныш из коробки. Лекарка тут же все поняла и начала улыбаться. — Господин герцог, как же я рада вас видеть! — заявила она, пристально глядя на ящик, как будто хотела просверлить его взглядом. — Вижу, у вас пополнение? — — Ну да, — не стал скрывать я. — Что хотите за грифона? Сходу перешла женщина в наступление. У меня имеется с десяток редких заклинаний. Вашей супруге они очень понравятся. Она даже несколько раз хотела у меня их купить. Пожалуй, я готова согласиться. — Нет, — отказался я. Вопрос закрыт. — Лерон, пойдем в дом. Надо поговорить. Пришлось взять ящик и идти в дом посла. Сам он засеменил спереди, показывая дорогу. Моя ученица Ингрид жила у него, как в самом безопасном месте. Вместе со мной пошел Стенс и мой Грифон. Правда, зайти в дом он не смог, поэтому наблюдал за происходящим в небольшую больницу, которая была вместо окна. Значит, корабли вы не отправили. И это хорошо, начал я. Лерон, часть бойцов можешь отправить обратно. Оставите 20 моих и 20 рагона. Этого количества должно хватить. Командиру скажешь, что так распорядился архимаг. Поручи кому-нибудь толковому, чтобы мои травы и ингредиенты доставили герцогине в целости и сохранности. Все понял, кивнул мужчина. Мы уходим с вами? Приказать готовиться к выходу? Да погоди ты, оборвал я мужчину. Ингрид тоже отправляем в столицу. Ее до моего возвращения будет обучать моя супруга. Но ведь она маг жизни, вмешалась в беседу Ингрид. А я хочу изучать боевую магию. «Наставник, вы же сами говорили, что это хорошо. Конечно, госпожа Герцогиня сильнейший маг жизни в Империи». «Это кто такое сказал?» — недовольно спросила Стелла. «Вы можете меня дослушать, не перебивая?» — поморщился я. «Никакой дисциплины. Ингрид, ты отправляешься в Империю, и пока я не вернусь, будешь изучать магию жизни. Кстати, за время пути должна выучить все, что я тебе поручил. Приеду, проверю». «Стелла, император пожелал, чтобы ты тоже вернулась!» «Приказал!» — нахмурилась женщина. «Если сделала все свои дела, то возвращайся!» «Пока не могу!» — отмахнулась Магесса. «Сама решай! Если честно, мне плевать!» — отмахнулся я. «Лерон, людей оставь таких, которые уже бродили по джунглям! Вам предстоит сопроводить магов, которые скоро сюда прибудут!» «Местные обещали помочь, но вряд ли они потащат вещи!» «Это предстоит сделать вам. Не переживай. Я тоже буду вас сопровождать вместе со Стеносом». «Да что там у вас произошло? Какие маги должны сюда приехать? Имперские?» — возмущенно спросила Стелла. «Что вы с Рагоном опять натворили?» «Там пятно», — вздохнул я. «Но не мертвое, а какое-то другое, которое тоже расширяется. А как его остановить, никто не знает. Это пятно охраняют маги, очень сильные». «Нам довелось с одним таким столкнуться, поэтому решили вызвать на помощь наших одаренных». «Еще одно!» — вспомнил я, снова обратившись к Лерону. «Сразу корабли не отправляйте. Мне нужно заскочить к одному барону. Он тут уже не одно поколение в ссылке находится. Возможно, придется взять их с собой. Император помиловал этого человека». «Все сделаю, господин!» — заверил меня Лерон. «Вот и отлично!» — вздохнул я. «Без меня никуда не ходите!» «Дожидайтесь магов. Намечается очень серьезное дело». «Стэн, я сейчас отправлюсь с тобой. Тоже хочется взглянуть на это пятно», — заявила Стелла. «Для тебя нет места», — отказался я от такой сомнительной компании. «Стэнос, тогда я с тобой». «Отец, брать ее?» «Сам решай», — усмехнулся я. «Не надо все на меня валить». Впрочем, я был не против того, чтобы Стелла отправилась с нами. «Она сильный маг жизни». «Кто знает, какие раны еще получим!» «Хорошо, я возьму вас!» — кивнул мой сын. «Стелла, дам тебе один очень хороший совет!» Внимательно посмотрел я на женщину. «Велика вероятность того, что кто-то из наших магов получит ранение, и тебе придется оказывать ему помощь. Если вдруг в твою прекрасную голову проникнет мысль, что можешь на этом заработать, загнав пострадавшего в долги, то гони эту мысль как можно дальше» потому что твоя жадность до добра не доведет. В этом случае я не поленюсь вывести из пустыни до крепости на Грифоне всю группу, а ты пойдешь пешком и одна, обещаю. Да почему ты считаешь меня неизвестно кем? Вроде бы даже искренне возмутилась женщина. Хватит на меня наговаривать. Я считаю тебя очень жадной магессой, а твоей жадности скоро начнут складывать легенды». «А твоя супруга прямо сама щедрость!» расхохоталась Стелла. «Да у нее пучок травы в поле не выпросишь!» «Траву в поле ты у нее выпросить не можешь?» «Потому что не захотела продавать заклинание!» усмехнулся я. «А ведь вы могли с ней подружиться, и тогда бы тоже имела доступ к редким ингредиентам, которые не поставляют даже императору. Теперь Гретта не хочет иметь с тобой никаких дел!» «Ладно, это все ерунда!» «Лерон, я на тебя надеюсь, не подведи!» — А нам пора в путь. — Затемно добраться не успеете, — предупредил меня воин. — У барона переночуем, — отмахнулся я. — А мне что делать? — подал голос посол. — Император не передавал мне никаких указаний. — Занимайтесь своими делами, — улыбнулся я. — Торговля уже налажена. Простите, но насчет вас мы вообще не разговаривали. До барона мы добрались меньше, чем за час, где я порадовал дворянина новостью, что он может вернуться обратно в империю вместе со своим семейством и людьми. Пришлось еще сказать, что корабли стоят около крепости, и лучше бы ему поторопиться. Конечно, сразу всех перевести не получится, но постепенно смогут перебраться все его люди. Тем более сюда сейчас идет еще несколько больших кораблей. Мужчина не стал расспрашивать меня о том, отдаст ли ему император земли, которые раньше принадлежали Рагону. И так понятно, что у его владений уже давно новый хозяин. Придется начинать заново. Впрочем, за столько лет аристократ наверняка наделал кучу разных зелий, собрал редкие травы и ингредиенты, запросто сможет купить себе земельный надел. Как мне кажется, желающих взять этого барона под свою руку будет с избытком, Поэтому я сразу предложил ему стать моим вассалом, пообещав земли и защиту. Барон сразу соглашаться не стал, за что ему честь и хвала. Решил сначала выяснить, кто я такой. Он понимал, что мне нужны травы, как и многим в империи. Пришлось заверить дворянина, что за его травы моя супруга даст лучшую цену. Время подумать у него с избытком. Путь предстоит неблизкий. От знакомства с герцогиней он не отказался. Что касается слухов, своих бойцов я предупредил. Расскажут ему все, что только можно. Они же и сопроводят его до Гретты. Моя супруга предупреждена. Обработает этого барона окончательно. Тем более нам есть, что ему предложить. Кто знает, сколько раз еще придется побывать на неизведанном материке. А у него полно людей, которые жили тут долгое время и стали опытными. «В общем, если станет моим вассалом, я буду только рад». Рагон скучал. После того, как Стэн его покинул, ему даже не с кем было поговорить. Все местные его дико раздражали. Беседовать с ними не хотелось. Была надежда, что нападут пришедшие из-за гор люди, чтобы попытаться поквитаться за своих убитых магов. Но и тут не повезло. Пришлые затаились, зализывая раны. Настроение было хуже некуда». Рагон никак не мог выбросить из головы, что его, сильного архимага, победил в бою какой-то выродок, причем это произошло в неравном бою, что злило его еще сильнее. В общем, через несколько дней, когда пленник уже рассказал все, что знал, Рагон направился к Нолану и потребовал, чтобы пленнику восстановили руки. «Зачем?» — удивился глава совета. «Я хочу его убить», — пожал плечами Рагон. «Неужели непонятно?» «А что вам мешает убить Безрукова?» – удивился Нолан. «Если вы не можете, я поручусь сделать это своим людям». «Я хочу убить его в поединке», – усмехнулся Рагон. «Проверим, насколько он хорош без своего зелья». У пленника при себе имелось то самое зелье, которое Рагон присвоил себе, но использовать его сейчас он не планировал. Надеялся, что получится разобрать его на компоненты и изучить состав». Нолан просил поделиться с ним таким ценным трофеем, но Архимак уперся. «Если хотят себе такой образец, пусть идут, захватывают мага и забирают у него, а Рагон благотворительностью не занимается». «Никак не можешь принять свой проигрыш?» — понял Нолан. «Не умеете проигрывать?» «Я никогда не проигрываю, и тот факт, что этот слезняк в нашем плену, а не наоборот, всецело это подтверждает». Вы будете умничать или уже отдадите приказ и приставьте к нему человека, чтобы хорошо кормили. Вы на самом деле планируете с ним сразиться, удивился Нолан. А если он вас убьет? Сомневаюсь, ухмыльнулся Рагон. Впрочем, если это случится, то вы его просто отпустите. Перед поединком я пообещаю ему свободу. Разумеется, архимаг не собирался рисковать своей головой. Выйдет на поединок с защитным амулетом а вот его соперник будет без него. Конечно, это немного нечестно, но что поделаешь, нечего было попадать в плен. Тем более, во время того боя пленник еще и надсмехался. Пленника восстановили примерно за месяц. Нолан вместе с большей частью магов отправился смотреть на поединок двух пришлых одаренных. Само собой, глава совета предупредил, что если артефакт Рагона разрядится, то его подчиненные обязаны вмешаться и помочь союзнику, чтобы его ненароком не убили. Мало ли, вдруг их потом обвинят в убийстве Рагона, а помощь Грифона в решении проблем может очень понадобиться. По сути, серьезной схватки не получилось. Пленник допустил серьезную ошибку уже на четвертом заклинании, и его пробила молния, ударившая с небес. Тело человека не испепелило, он просто выгнулся дугой, постоял так немного. А упасть ему не дал Рагон, снова применивший заклинание, которое буквально разорвало несчастного на куски. Расправа над одаренным, который так сильно задел самолюбие архимага, не могла долго радовать Рагона. Он пытался разобраться в записях мага, но это было скучно, поэтому мужчина начал искать себе спарринг-партнеров из числа магов совета. Сначала ему проиграл помощник Нолана, потом еще один сильный маг. При этом они проигрывали вчастую, пропуская сразу по три удара. На этом поединок заканчивался. После третьего поединка Рагону уже не требовалось самому искать соперников для учебного боя. Желающие подходили сами. Больше всего желающих было, когда архимаг неосторожно сказал, что местные маги умеют только травки варить, а на большее не способны. Теперь уже он смотрел на них свысока, что сильно злило местных а их злость подстегивала Рагона еще больше издеваться над неудачниками. Все же его смогли победить два раза, когда он настолько уверовал в свои силы, что бился с двенадцатью магами подряд. Нападали не все вместе, по очереди. Двое последних смогли победить архимага по очкам, хотя и с минимальным разрывом. Впрочем, Рагона это нисколько не разочаровало. Он продолжал провоцировать конфликты и придираться ко всему. Неизвестно, чем бы все это закончилось, если бы не вернулся Стен. Во время одной из перепалок наблюдатели закричали, что видят сразу двух грифонов. Герцог прибыл не с пустыми руками. Привез подарок. Архимаг сразу понял, что это у него такое, и от волнения даже задрожали руки. Поздравляю, рагон, заявил Стен. Теперь тебе не смогут угрожать маги. Тут и без грифона угрожать некому, расхохотался одаренный. «Я уже проверил». После этих слов мужчина подхватил ящик и поволок его к одному из шатров. Правда, приручение прошло не так удачно, как хотелось бы. Грифончик, обозленный тем, что его так долго держат в ящике, и он света белого не видит, тут же напал на человека, как только он сунул свою наглую рожу. В глаза при этом смотреть не стал. Архимагу пришлось постараться, чтобы скрутить сварливого детеныша, при этом он заработал серьезную рану руки. А еще Грифон прошелся лапами по животу, оставляя длинные борозды. Требовалось торопиться, да ее злобно закликотало, и неизвестно, сможет ли Стен ее сдержать. Когда взгляды магического существа и одаренного встретились, по телу Рагона прошла легкая дрожь, как будто обдала холодом. Птенец тут же успокоился и стал тревожно коситься на раны, которые сам же и нанес. Шум снаружи сразу стих. Да, ее почувствовало, что ее питомец в ней больше не нуждается. «Славно!» — проворчал Рагон, гладя по голове своего нового питомца. «Ну, теперь-то мы всем покажем. Да, малыш?» «Рагон, умоляю, скажи мне, что это не ты сейчас носом шмыгаешь, а твой питомец!» — услышал я издевательский голос Стеллы. «А если это все-таки ты, тогда выходи, я тебе сопли подотру. Совсем старый дурак расклеился!» Впервые на моей памяти Рагон не стал отвечать Стелли на такую дерзость. Он как будто ее совсем не слышал.